Спенсер выстроен в традиционном стиле. Торговые здания кирпичные, дома вдоль третьей улицы, двух- и трехэтажные, каркасные пансионы и студенческие общежития. Новая библиотека была бетонной, с высоким первым этажом, который торчал на углу, как бункер. Первоначальная широкая лужайка исчезла, и вместо нее были разбиты два маленьких садика. Тенистая растительность вскоре уступила место камням. Стеклянные входные двери больше не смотрели на улицу. Здание потеряло свой гостеприимный вид. Восточное крыло, которое выходило на городскую среднюю школу, тоже было из массивного бетона. В конце 1970-х годов Грейс Ренцик вошла в библиотечный совет, Лилея план высадить вдоль восточной стены виноградные лозы. Несколько лет спустя ее виноград потянулся по стене, но она продолжала оставаться в библиотечном совете лет 20. Новая публичная библиотека Спенсера была современной, но вот эффективность ее работы оставляла желать лучшего. В ней постоянно царил холод. Стеклянные стены выходили на север и из них открывался прекрасный вид на улицу. Но зимой тепло в задней части библиотеки не задерживалось. Конструкция зданий была открытой, в нем не было места для складских помещений, не были предусмотрены служебные комнаты, имелось всего пять электрических розеток. Мебель работы местных ремесленников была красивой, но непрактичной. Столы имели такие массивные ножки, что вы не могли придвинуть дополнительные стулья, не говоря уж о том, что сами стулья были из массивного дуба с черными ламинированными сиденьями и слишком тяжелы, чтобы их передвигать. Ковровое покрытие было оранжевым. Кошмар в ночь на Хэллоуин. Проще говоря, здание не годилось для такого города, как Спенсер. Работала библиотека всегда хорошо. Великолепные собрания книг, особенно для города такого размера, как наш, и руководители, которые всегда легко усваивали новые идеи и технологии, энтузиазм, профессионализм и опытность всегда были на высшем уровне. Но после 1971 года все эти достоинства были втиснуты в неподходящее здание. Внешний вид не соответствовал окружающей обстановке, Внутреннее содержание здания было непрактично и не дышало дружелюбием. Вам не хотелось расслабиться и сидеть здесь? Тут было холодно во всех смыслах слова. Мы начали переустройство. Давайте назовем это процессом «утепления» в мае 1989 года. Как раз в это время северо-западная Айова просыпается – и окраска ее переходит от коричневой в зеленую. Газону внезапно требуется стрижка, деревья на Гранд-Авеню выбрасывают новую листву, на фермах из земли пробиваются ростки, и, наконец, вы видите результат труда, затраченного на подготовку техники, обработку земли и засевание ее». Погода становится теплой, ребятишки вытаскивают велосипеды, а библиотека после примерно года планирования наконец была готова приступить к работе. Первой стадией переустройства стала окраска голых бетонных стен. Мы решили оставить девятифутовые полки привинченными к стенам, так что Тони Джою, нашему маляру, чья жена Шарон работала в библиотеке. Оставалось просто набросить полотнище на полки и прислонять к ним свою стремянку. Но едва он это сделал, как на лесенку вскарабкался Дьюи. «Ладно, Дьюи, давай-ка слезай!» Дьюи не обратил на него внимания. Он уже провел в библиотеке более года, но никогда еще не разглядывал ее с высоты девяти футов. Это было открытие. Дьюи сошел с лесенки наверх при стенной полке и, сделав всего несколько шагов, стал недосягаем. Тони передвинул лестницу. Дьюи снова снялся с места. Тони вскарабкался наверх, оперся локтем о книжную полку и уставился на этого упрямого кота. «Это плохая идея, Дьюи. Я собираюсь красить стену, а ты будешь тереться о нее». «Вики увидит синего кота и, знает, что за этим последует, меня уволят». Дьюи продолжал сверху разглядывать библиотеку. «Но тебя это не волнует, да? Ладно, я предупредил тебя. Вики, я здесь. Ты это видишь?» «Ты хорошо сделал, что предупредил. С тебя снимается вся ответственность». А Дьюи я не беспокоилась. Он был самый сознательный кот из всех, кого я знала. Он спрыгивал с полок, ни разу не оступившись. Он как-то прошелся боком вдоль стендов, как обычно делают кошки, и ни один из них не дрогнул. Я знала, что он может не только пройтись по полкам, не коснувшись влажной краски, но и в состоянии на цыпочках подняться по лестнице, не опрокинув банку с краской с самого верха. Куда больше я беспокоилась о Тони не так легко отделить лесенку с королем библиотеки. «Я уверена, что вы договоритесь», — крикнула я ему наверх. «Использую все возможности», — отшутился Тони. Через несколько дней Тони и Дьюи стали лучшими друзьями. Или, может быть, я должна сказать Тони и Дьюкстер, потому что он всегда так называл его. Тони считал, что Дьюи — слишком мягкое имя для такого мужественного кота. Ему казалось, что местные уличные коты собираются по ночам у окон детской библиотеки и насмехаются над его именем, так что Тони решил, что настоящее имя Дьюи — Дюк, герцог, как у Джона Уэйна. «Только самые близкие друзья могут звать его Дюкстер, объяснил Тони. Меня он всегда называл «Мадам-президент».